Во всём городе только она одна может нравиться, а мужчин много, и потому все они волей-неволей должны завидовать Лаевскому. Она радовалась, что Лаевский в последнее время был с ней у холоден, сдержанно вежлив и временами даже дерзок и груб. На все его выходки и презрительные, холодные или странные, непонятные взгляды она прежде отвечала бы слезами, попрёками и угрозами,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 Он молчал, думала она. Значит, сердился на неё за то, что она молчит. Во-вторых, она без его ведома за эти 2 года набрала в магазине Ачмьянова разных пустяков рублей на 300. Брала она понемножку то материи, то шёлку, то зонтик. И незаметно скопился такой долг. Сегодня же, скажу ему об этом, решила она, но тот ещё заобразил и что при теперешнем настроении Лоевского Едва ли удобно говорить ему о долгах. В третьих, она уже два раза в отсутствие Лаевского принимала у себя Киреллина, полицейского пристава. Раз утром, когда Лаевский уходил купаться, и в другой раз в полночь, когда он играл в карты. Вспомнив об этом, Надежда Фёдоровна вся вспыхнула и оглянулась на кухарку, как бы боясь, чтобы та не подслушала её мысли. Длинные, нестерпимо жаркие, скучные дни, прекрасные и томительные вечера, душные ночи и вся эта жизнь, когда от утра до вечера не знаешь, на что употребить ненужное время, и навязчивые мысли о том, что она самая красивая и молодая женщина в городе, и что молодость её проходит даром, и сам Лаевский честный и деянный, но однообразный, вечно шаркающий туфлями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 Ей захотелось танцевать и говорить по-французски. Она с радостью соображала, что в её измене нет ничего страшного. В её измене душа не участвовала, она продолжала любить Лаевского. И это видно из того, что она ревнует его, жалеет и скучает, когда он не бывает дома. Кирилин же оказался так себе грубоватым, хотя и красивым. С ним всё уже порвано и больше ничего не будет. Что было, то прошло. Никому до этого нет дела, а если Лаевский узнает, то не поверит. На берегу была только одна купальня для дам. Мужчины же купались под открытым небом. Войдя в купальню, Надежда Фёдоровна застал там пожилую даму, Марию Константиновну Битюгову, жену чиновника, и её пятнадцатилетнюю дочь Катю, гимназистку. Обе они сидели на лавочке и раздевались.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 пожимаясь от грубых прикосновений голой кухарки. Вчера я и два не умерла от духоты. О да, моя милая, я сама едва не задохнулась. Верите ли, я вчера купалась три раза. Представьте, милые, три раза. Даже некодим Александрович беспокоился. Но можно ли быть такими некрасивыми, подумала Надежда Фёдоровна, поглядев на Ольгу и на чиновницу. Она взглянула на Катю и подумала: Девочка недурно сложена. Ваш Николай Александрович очень-очень мил, сказала она. Я в него просто влюблена. Ха-ха-ха. Принуждённо засмеялась Мария Константиновна. Это очаровательно. Освободившись от одежды, Надежда Фёдоровна почувствовала желание лететь. И ей казалось, что если бы она взмахнула руками, то непременно бы улетела вверх. Раздевшись, она заметила, что Ольга презриливо смотрит на её белое тело. Ольга, молодая солдатка, жила с законным мужем и потому считала себя лучше и выше её. Надежда Фёдоровна чувствовала также, что Мария Константиновна и Катя не уважают и боятся её. Это было неприятно. И чтобы поднять себя в их мнении, она сказала: "У нас в Петербурге дачной жизни теперь в разгар". У меня и у мужа столько знакомых. Надо бы съездить повидаться. — Ваш муж, кажется, инженер? — робко спросила Марья Константиновна. — Я говорю о Лаевском. У него очень много знакомых. Но, к сожалению, и его мать, гордая аристократка, недалекая, Надежда Федоровна не договорила и бросилась в воду. За нею полезли Марья Константиновна и Катя. — У нас в свете очень много предрассудков, — продолжала Надежда Федоровна.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 глядел на неё, и ей приятно было, что на неё глядят. Выкупавшись, дамы оделись и пошли вместе. У меня через день бывает лихорадка, а между тем я не худею, говорила Надежда Фёдоровна, облизывая свои солёные от купания губы и отвечая улыбкой на поклоны знакомых. Я всегда была полной, и теперь, кажется, ещё больше пополнела. Это мило от расположения.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 И в то же время поглядела она на Надежду Фёдоровну с тоской и с надеждой. А пусть откажется и не зайдёт. С удовольствием согласилась Надежда Фёдоровна: "Вы знаете, как я люблю бывать у вас". И она вошла в дом. Мария Константиновна усадила её, дала кофе, накормила сдобными булками, потом показала ей фотографии своих бывших воспитанниц, барышень горотынских, которые уже по выходили замуж. Показала также экзаменационные отметки Кати и Кости. Отметки были очень хорошие, но чтобы они показались ещё лучше, она со вздохом пожаловалась на то, как трудно теперь учиться в гимназии. Она ухаживала за гостьей и в то же время жалела её, и страдала от мысли, что Надежда Фёдоровна своим присутствием может дурно повлиять на нравственность Кости и Кати.